«Сыроежкин — это я». Первый, кого увидел Сыроежкин, вбежав в большой зал, была девочка в голубом платье. Она стояла у самой двери, прислонившись к колонне, и широко открытыми глазами смотрела на Сережку. Потом обернулась к сцене, и глаза ее стали еще больше, еще удивленнее. Сережка тоже взглянул на сцену и побледнел. На трибуне перед всем залом выступал электроник. Тут Сергей сорвался с места и, сам не понимая, что делает, побежал к длинному столу, за которым сидели какие-то люди. Он не слышал своего громкого крика. Он только хотел быстрее добежать до стола. В полной тишине встал Сережка перед седым человеком, внимательно смотревшим на него. Опустил голову и чуть слышно сказал. «Сыроежкин — это я». Сыроежкин сказал почти шепотом, но его услышали. И все вдруг заметили, как похож он на мальчика, стоявшего на трибуне. Академик Немнонов глядел то на одного, то на другого Сыроежкина и почему-то молчал. «Близнецы!» — громко сказал один из зрителей. «Это нечестно!» «Нет, не близнецы!» — прозвучал голос профессора. Громов встал, подошел к краю сцены. «Не спешите делать выводы, друзья! Сейчас вы все поймете!» Глаза Громова засияли. Всего несколько шагов отделяли его от мальчишки, который несколько минут назад выступал под именем Сергея Сыроежкина. Профессор обратился к нему. «Мальчик, скажи, пожалуйста, каким днем недели было 1 января 180 -го года?» «Пятница», — не задумываясь, сказал мальчик в синей куртке. «Сумма трех чисел — 43», — продолжал профессор, «а сумма их кубов — 17299. Что это за числа?» «Двадцать пять, одиннадцать, семь», — моментально ответил мальчик. Потом Громов попросил извлечь корень двадцатой степени из числа в сорок две цифры, и опять ответ последовал немедленно. «Человек-счетчик?» — предположил один старшеклассник. Профессор покачал головой. Вдруг кто-то нерешительно сказал. «Электроник?» И все разом загалдели. «Да, да, электроник, электроник, это он, точно, смотрите, это же электроник!» Словно обвал загремел в горах или пополз вниз ледник. Такой поднялся шум. Председатель взял микрофон и крикнул. «Объявляется перерыв!»